Прежде всего они хотят покончить с радиоактивным загрязнением планеты. Именно поэтому они останавливают и безопасно уничтожают ядерные электростанции. В их планы входит ликвидация всех, я подчеркиваю, всех АЭС на планете, без всякого исключения. За электростанциями последуют остальные ядерные объекты и предприятия, как то атомные субмарины, российские атомные ледоколы, все боеголовки, радиоизотопные источники энергии и все тому подобное, имеющие хоть какую-то радиоактивность, отличную от естественной. И самое главное, раз уж они приняли это решение, они готовы идти до конца, и у человечества нет никакой возможности как-то повлиять на это. А поскольку арамейцы являются космической цивилизацией с огромными технологическими и энергетическими возможностями, я бы советовал всем уважаемым независимым государствам не препятствовать им в этом деле. «А кто же компенсирует нам потерю генерирующих мощностей?» – возмутился президент Франции. «Я могу компенсировать», – отозвался Котов. «Я предлагаю вам покупать электроэнергию у Великороссии по тарифу в два раза ниже среднеевропейского. В настоящее время в восточно-прусской немецкой автономии у польской границы развернутые электрические подстанции для экспорта 90 гигаватт мощности в Европу. Все, кому нужна энергия, смогут подсоединиться и компенсировать таким образом дефицит генерирующих мощностей, которые образуются после ликвидации арамейцами атомных энергоблоков. «Откуда у вас столько энергии, господин Котов?» – не унимался Гарамон. «Я добровольно принял условия арамейцев». Я имею в виду беспрепятственную ликвидацию АЭС и другого радиоактивного мусора. И они предложили мне вступить в экологический союз. Этот союз предполагает перевод энергетики на экологически чистые технологии, постепенный отказ от сжигания углеводородов и каменного угля. Кроме того, я планирую закрытие всех предприятий гражданской авиации и запрет на пользование частными автомобилями в городах. Взамен арамейцы построят для Великороссии сеть скоростных железных дорог. «Но тогда ваша страна попадет в полную зависимость от инопланетян», заметил генеральный секретарь Лиги Тосика Ито. «Вы же видите, господин Ито, что планета гибнет от перегрева. Арамейцы же предлагают выход. Так разве не глупо будет отказаться от помощи? Япония никогда не согласится с потерей независимости» заявил возмущенный император Хикохито. «Зря вы так, Ваше Величество», — вступил в разговор Том Вуд, президент Соединенных Штатов. «Разве вы не видели, как пришельцы разделали вооруженные силы Франции? Вы хотите, чтобы и с японскими самолетами случилось то же самое?» «От имени американских Соединенных Штатов я заявляю, армия США не будет оказывать сопротивление». Наши хранилища отработанного ядерного топлива переполнены и находятся в аварийном состоянии. Не дай бог какой-нибудь метеорит вроде Тунгусского упадет где-то рядом. Тогда конец всему северному полушарию. Нет, Америка такого шанса не упустит. Я прошу уважаемого президента Котова передать своим союзникам, что мы готовы их принять и всячески способствовать очистке территории страны от радиоактивного мусора. Я бы и сам вступил в Союз, но не знаю, захотят ли они. Во время наших переговоров руководитель миссии арамейцев, его, кстати, зовут Даниэль Бенашер, назвал страны, которые он готов пригласить в Союз, кроме Великоруссии. Это Канада, Австралия и Намибия. Какой странный выбор, не удержался Ито. Я поняла, в чем тут дело, заметила Голда Виктор. Английский язык и, пожалуй, малочисленное население, вернее, низкая его плотность. «Точнее не скажешь», — ответил Котов. Именно по этим критериям были выбраны страны, потенциальные союзники. А как же Израиль? Про Израиль господин Бенашер, ничего не говорил? Вам, госпожа Авикдор, специальное предложение. Он говорил, что хочет принять Израиль непосредственно в арамейское содружество. Впрочем, я думаю, он выйдет на контакт с вами лично. «А что же он сюда не прилетел?» – спросил Ито. «У него нет опыта ведения широких переговоров. Он не хочет или не может договариваться сразу со многими государствами. Поэтому он просил меня представлять его интересы». «Господин Котов, правильно ли я понял, что только союзникам арамейского содружества будут предоставлены альтернативные источники энергии?» – спросил Артур Пикеринг, президент Канадской Федерации. «Совершенно верно». Однако капитан Даниэль, кстати, заметьте, это пригодится, если придется разговаривать непосредственно с арамейцами, при обращении к ним, должен использовать личное имя, а не фамилию. Так вот, он просил меня предлагать электроэнергию для покупки тем странам, у которых образуется дефицит в результате ликвидации АЭС. Так что, господин Пикеринг, если вы вступите в союз с арамейцами то вы получите новые источники энергии и сможете предложить излишки Соединенным Штатам, как я сейчас предлагаю Европе. «Да, мистер Пикеринг», — обрадовался Вуд, — «давайте мы с вами договоримся, вы вступаете в Союз, а я у вас покупаю часть энергии по тарифу господина Котова». «Я согласен, мистер Вуд, но есть условия. Я настаиваю на инспекции специалистами Гринволд ваших многочисленных тоннелей и бункеров под скалистыми горами». Я не хочу, чтобы вы утаили часть боеголовок от уничтожения. И не пытайтесь выкопать новые, пользуясь тем, что все спутники наблюдения уничтожены». «Это верно», — заметил Котов. «Спутники землян уничтожены, но на орбите работают автоматические зонды арамейцев. Они ведут наблюдение за всей поверхностью планеты. Они снабжены гамма-телескопами. Они могут летать в активном режиме и при необходимости даже спускаться ниже облаков. Ничто» не укроется от их пристального взгляда. В аудитории повисла пауза. «Ладно», — наконец согласился Том Вуд, — «я даю гарантию. Все будет открыто, пусть Гринволд проверяет». «Как вы все можете присмыкаться перед этими арамейцами? Ведь они — те же самые евреи, от которых всему миру жить я нет», — вступил в разговор халиф Сайфуллах ибн Аль-Валид. «Мало того, что Израиль использует запрещенные виды оружия, теперь еще эти пришельцы. Весь мир будет под пятой этой ненавидимой всеми нации». «Я протестую, это нацизм!» — закричала Голда Авигдор. «Прекратите войну и оставьте наш маленький народ в покое!» «Объединенный арабский халифат никакой войны против Израиля не ведет, а если на вас нападают какие-то местные пограничные группировки...» то это, видимо, потому что вы не даете им воды. Применяете против мирных грузовых танков, пытающихся найти источник, сверхмощное лазерное оружие, какого никто никогда раньше не видел. Я требую международного расследования. Какие мирные танки? Если вы имеете в виду события под Кирьяджманой, то это были не резервуары для воды, а самые настоящие боевые машины и не пытайтесь одурачить нас двойным значением английского слова «танк». «Израиль тут ни при чем», — вмешался Котов. «Скорее всего, это были космические арамейцы. Если сравнить отрезанные хвосты британских самолетов, отрезанные стволы французских дальнобойных орудий и отрезанные пушки танков иранского производства под Кириад-Шманой, становится совершенно очевидно, что инструмент был использован один и тот же». Я располагаю прекрасными спутниковыми фотографиями и могу их предоставить уважаемому собранию. Это лишний раз доказывает, что сарамейцами шутки плохи. Вообще-то они добрые и предлагают всем землянам перековать мечи на орала и более не учиться воевать. Они будут беспощадны лишь к тем, кто попытается помешать выполнению их миссии, а именно спасению жизни на планете Земля. Намибия — бедная и слабая страна решил высказаться президент Моренго-Эронго. И помощь, пусть даже от людей со звезд, нам совсем не помешает. Уважаемый президент Котов, пожалуйста, передайте господину Даниэлю, что Намибия с удовольствием вступит в союз с арамейцами и готова предоставить им свою территорию для строительства базы или других нужд в обмен на энергетическую станцию систему опреснения воды и защиту от постоянных набегов воинственных и таких же бедных племен из соседних стран. Намибия готова поддержать любые экологические идеи и технологии пришельцев. Мы будем благодарными и прилежными учениками. Благодарю вас, господин Эронго. Я гарантирую, ваши слова понравятся капитану Даниэлю Бенашеру. Халифат не присоединяется к вашей благодушной компании. Мы оставляем за собой право вести партизанскую войну против инопланетных оккупантов. Мы объявляем эмбарго на поставки нефти всему западному миру, а также всем сочувствующим арамейцам странам. Лучше мы эту нефть сожжем в опреснительных установках и получим больший урожай сорошаемых полей. Это позволит ликвидировать зависимость халифата от поставок продовольствия из Америки и Европы. Соединенные Штаты ответят вам симметрично, уважаемый халиф Сайфуллах Ибн Аль-Валид. Я объявляю эмбарго на поставки халифату продовольствия, излишки которого пойдут на производство биодизеля и этанола для наших автомобилей взамен утраченных нефтяных ресурсов. Это ваше право, но мы, возможно, объявим Израилю войну, нам не хватает воды, и весь Иордан должен принадлежать халифату. «Посмотрим, стоит ли чего-нибудь Америка без ядерных ракет». «Я бы вам не советовал, Ваше Величество», — вмешался Котов. «Не забывайте, космические арамейцы наверняка будут защищать Израиль. Все будет точно так же, как под Шманой. Это мы еще посмотрим». «Я бы хотел услышать мнение самых крупных по народу населению стран — Китая и Индии». Слово взял председатель Китайской Поднебесной Республики Ли Цзи Минш. Китайскому народу и руководителям страны крайне не по душе то, что делают арамейцы. Никто не давал им права вмешиваться в дела суверенных стран, никто не просил о помощи. Китай первая по величине экономика мира, и она нуждается в энергии. Однако, мудрый должен принять слова нашего великого учителя. Кун Цю. Конфуций. Не пытайся действовать там, где нет надежды на успех, не ставь себя в унизительное положение. Поэтому руководство Китая не бросит народную армию, не имеющую такого же мощного, как у пришельцев, оружия, на верный разгром. Как сказал учитель Кунцю: посылать людей на войну необученными, значит, предавать их. Китай воздержится от присоединения к сочувствующим союзу землян с арамейцами странам. Китай смирится с потерей ядерных электростанций и ядерного оружия. Китай сохранит армию, и в новых условиях эта армия будет самой мощной в мире. Китай надеется на продолжение сотрудничества с объединенным арабским халифатом. Индии будет жаль потерять 10 наших атомных станций. Начала свое выступление президент Лилават Тиранжит. Но, конечно, воевать с пришельцами, я считаю, бессмысленно. Нужно постараться извлечь выгоду из тех новейших устройств, которые они передадут своим союзникам. Нужно попытаться проникнуть в их технологию, изучить ее, и тогда мы, земляне, сможем сбросить иго инопланетной оккупации. Индия считает инопланетян агрессорами. Индия полагает что их цель – спасение животных и растений от людей, но не самих людей. В этом их корысть. Земля им нужна как банк биологических объектов, как источник новых видов, которых у них по каким-то причинам нет. Индия не станет сочувствовать союзникам пришельцев и надеется сохранить добрые отношения с великим халифом Сайфуллахом Ибн Аль-Валидом. Слово взял император Японии Хикохито. Я присоединяюсь к уважаемой госпоже Ранжит. Пришельцы стремятся превратить Землю в захолустную провинцию на задворках своей галактической империи. Их цель – перекрыть людям путь к прогрессу, загубить на корню ростки новой технологии. Вместе с грязными атомными электростанциями они уничтожат и первую в мире термоядерную энергоустановку. Ведь ликвидации подлежат, я цитирую президента Котова, радиоизотопные источники энергии и все тому подобное, имеющие хоть какую-то радиоактивность, отличную от естественной. Заметьте, все радиоизотопы, то есть даже те, которые используются в медицине. Многие больные люди лишатся шанса на спасение только потому, что кто-то там решил не бывать радиации в саду, посаженным нашим богом. Так может быть и рентгеновские томографы запретят? Я подвожу черту. Япония не будет сотрудничать с союзниками арамейцев. Япония сохранит свои вооруженные силы. Япония, будучи лишенной своих АЭС, надеется на поставки энергоносителей из Объединенного Арабского Халифата и не купит у Великороссии ни одного киловатта, несмотря на коварно низкую цену, предложенную господином Котовым. Слово снова взял Сайфуллах ибн аль-Валид. Как видите, господин Котов, более 50% человечества однозначно высказалось против союза с арамейцами. Еще многие страны, я уверен, присоединятся к нам, и мы найдем способ выгнать самоуверенных агрессоров с нашей планеты и из нашей Солнечной системы. Не хотите, Ваше Величество, не надо. Но имейте в виду, что Арамейское Содружество. Не единственная космическая цивилизация. И если выгоните арамейцев, придут те, другие. Они не люди. Они настоящие агрессоры. И они любят людей. На обед. Последнее, о чем я должен вам сообщить, касается запусков ракет и космических аппаратов. Арамейцы запретили любые старты ракет. Все ракеты будут перехватываться и уничтожаться. Запуск, обслуживание и возврат на Землю геостационарных спутников будут осуществлять сами арамейцы с территории Великороссии. То же самое можно сказать и о научных спутниках. Я все сказал, господа. Я отключаюсь. Каждый из вас сможет связаться с Кремлем и провести двусторонние консультации. Всего самого доброго. После отключения Котова дискуссия продолжалась еще несколько часов. Весь мир разделился почти точно пополам. Австралия решила вступить в Союз и получить новый источник энергии. Электричеством она обещала поделиться со всеми соседними островными государствами, включая Индонезию, чем склонила ее на сторону Союза. Халиф был крайне недоволен предательством столь крупной исламской страны. К сочувствующим Союзу странам присоединились. Все страны обеих Америк, Европа, исключая Францию, Африка, южнее экватора, Южная Корея и весь Индокитай. Иран, Афганистан, Пакистан и Африка, севернее экватора, встали на сторону Халифата. Франция не хотела просить помощи у арабов, но и Котову за энергией идти не хотела. Решили вопрос компромиссом, дефицит мощностей Жану Грамону обещали восполнить Великобритания, Германия и Италия. Сразу после окончания встречи Лиги на высшем уровне, Президент Австралии Джессика Динго вызвала Кремль по видеосвязи. «Доброго утра, господин Котов. Я не слишком рано?» «Я сегодня домой не уезжал, заночевал в Кремле. Чем могу помочь, госпожа Динго?» «Может быть, подключить переводчика?» «В этом нет необходимости. Австралийский, английский, я хорошо понимаю». «От имени Австралии я бы хотела попросить о приеме в ваш сарамейцами союз». «Прекрасно. Я очень рад». Уверен, что и капитан Даниэль очень обрадуется тому, что вы приняли его предложение. Вступление Австралии для него лично будет особенно приятным. Постойте-ка, господин Котов, у меня возникла смутная догадка, а что если... Дело в том, что одна наша журналистка, анализируя видеозапись в высоком разрешении первых межпланетных переговоров в Корнеевске, которую транслировал канал «Пульс Москвы», увидела в одной из девушек, сопровождавших капитана Даниэля, пропавшую без вести на территории вашей страны, Марту Локсли. Она позвонила ее родителям в заповедник Маунт-Дандас-Риджинал и получила неожиданный ответ. Марта не пропала. Она сообщила, что вышла замуж и уехала. Вы были рядом с девушками. Я вам перешлю ее фото. Посмотрите, пожалуйста. Пересылать ничего не нужно. Марта Локсли действительно была там. И она действительно вышла замуж за капитана Даниэля. Такой вот межпланетный брак. Как же это произошло? Ни с того ни с сего арамеец женится на землянке, на австралийке, как будто они заранее обо всем договорились. Ути, Господни, неисповедимы. Я передам капитану Даниэлю приятную весть о вашем согласии на союз. Благодарю вас, господин Котов. Я восхищена тем, что Марта Локсли нашла свое счастье. Передайте молодоженам, что я буду рада принять их и делегацию Арамейского Содружества в Австралии, в любое удобное для них время. До свидания. До свидания, госпожа Динго. Всего вам самого доброго. Глава 18. Голда Авидор Через два дня Дани и его верные спутники Дина, Рина и Эстер, прихватив с собой Наами и Алона, отправились на Скафе-32 в столицу земного Израиля, город Иерушалаем. Перед переговорами с премьер-министром земного Израиля так арамейцы называли между собой эту маленькую страну, Наами обновила древнеарамейский язык участников переговоров до состояния современного иврита. Особенно ее забавляли ивритские слова с русскими суффиксами, в частности термин кибуцник член кибуца, сельскохозяйственной коммуны. Эстер выдала всем галактическим десантникам группы положительный прогноз, но настояла на костюмах ангел. Голда Авикдор была предупреждена президентом Котовым о готовящемся визите и организовала встречу по высшему разряду, предусмотренному недавно введенным официальным протоколом Израиля. В новом рабочем здании правительства имелся внутренний двор, куда могли приземлиться сразу несколько вертолетов. Туда Дина и направила свою скафу. По земному календарю визит пришелся на 4 июня, поэтому в городе стояла ужасная жара, 39 градусов. Все шестеро арамейцев вышли в костюмах ангел, и им было не жарко. Повинуясь мысленному приказу Дани, поданному главному вычислителю через Хейментос, Скафа подняла трап и закрыла дверь. Голда Виктор ждала делегацию у небольшого столика в тени ливанского кедра. На столике стояли угощения земли израильской печенье, земелах, виноград, молоко и мед. Вино в связи с военным положением не подавалось, что символизировало намерение провести серьезные переговоры на трезвую голову. «Мир вам, дорогие арамейцы, добро пожаловать на священную землю Израиля, отданную всесильным нашему народу», — сказала она на иврите. «Я премьер-министр, меня зовут Голда, так и называйте. Пожалуйста, отведайте даров священной земли». Дани решил продемонстрировать доверие, открыл шлем и ответил на приветствие. Мир вам, госпожа Голда. Я капитан исследовательского корабля-искатель, представитель Большого совета арамейского содружества Даниэль Бенашер. Позвольте представить вам моих спутников: Наами Батменаше, ученый, исследователь Торы, лингвист экспедиции. Благодаря ее знанию древнеарамейского языка, который почти совпадает с земным ивритом мы смогли изучить другие распространенные языки Земли, русский и английский. Сестры Дина Ирина Батнахум, выдающиеся ученые в области кибернетической биологии, основатели движения «Молодость». Посмотрите на них, ведь им не дашь 15, хотя их хронологический возраст намного больше. Эстер Баташер, моя любимая сестра, ученый-биолог, специалист по анализу и синтезу генетического кода. Алон Бен Давид, борт-инженер корабля-искатель. Изобретатель принципа информационного вакцинирования. Итак, разрешите я попробую? О, очень вкусно. Что это? На нашей планете таких плодов нет. Это виноград, господин Даниэль. Очень приятно познакомиться со всеми вами, господа и дамы. Девочки, попробуйте, это замечательно. Бахуры, Наами и Эстер присоединились к своему капитану. Алон тоже не остался в стороне. Через полторы минуты на столе не осталось ничего, кроме объеденной виноградной веточки. Алон съел почти весь мед. Дани достались лишь две ложечки. Эстер и Наами расправились с печеньем и молоком. Дани, а молоко-то козье? Точно как у нас на острове. Вкуснятина! Восторгалась Эстер. Бахоры прикончили виноградную гроздь, а косточки Дина собрала в карман для образцов. «Благодарим вас, госпожа Голда», — сказал за всех Дани. «Угощение замечательное». Премьер-министр несколько опешила, ведь символические дары полагалось лишь попробовать главе делегации. «Впрочем», — подумала она, — «они ведь инопланетяне, и протокола не изучали. По крайней мере, они и продемонстрировали полное доверие. Прошу вас, гости дорогие, проходите внутрь здания, там прохладно и можно поговорить в спокойной обстановке». Голда провела делегацию в свой кабинет для совещаний и попросила принести еще винограда. Усадив делегацию за круглый стол, она начала переговоры. От президента Великоруссии господина Андрея Котова я узнала о вашем намерении, господин Даниэль, встретиться с главой Израиля. Я к вашим услугам. Как представитель Большого Совета, высшего органа власти всего арамейского содружества, включающего в себя главную планету Эрец, автономную кислородную планету пригодную для заселения Эден-2, 252 условно пригодные для жизни автономной колонии и населенную жизнью автономную планету кельтов Бирке. Я предлагаю государству земной Израиль присоединиться к содружеству на правах автономии. Благодарю за предложение, но могу я узнать, каковы внутренние законы арамейского содружества, каковы права и обязанности автономии в его составе? Безусловно. Я сейчас вам все расскажу. Итак, каждая автономия имеет свои законы, но есть и законы общие для всех колоний, составляющих арамейскую часть Содружества. Это закон о запрете эксплуатации людей, закон о единственном ребенке в семье и закон о единой денежной системе на основе золотого шекеля. Для кельтской автономии сделаны исключения, два первых закона на нее не распространяются. Закон о денежной системе король кельта Флои III принял, чтобы иметь возможность торговать с содружеством и принимать туристов. Взамен он получил военную помощь против агрессивной по отношению к людям галактической цивилизации Хара. Два наших космолета охраняют системы звезды Грайне, второй планетой которой и является Бирки. Земной Израиль мог бы войти в содружество на таких же, как Бирки правах, то есть можно оставить в силе все ваши законы но денежную систему перестроить на основе золотого стандарта. И поскольку территория земного Израиля невелика и перенаселена, закон о единственном ребенке мне тоже представляется целесообразным. Предложение заманчивое, но я сомневаюсь, есть ли у нас достаточное количество золота. Об этом не беспокойтесь. На первое время мы золотом вас обеспечим. Важно, чтобы это золото не уходило за пределы Израиля. И если население расти не будет, то экономику мы сможем сбалансировать. Вместо торговли с другими государствами Земли, вы будете вести торговлю с арамейским содружеством. Поверьте, все необходимое для жизни мы производим, и о товарообмене сможем договориться. А военная помощь? Она нам крайне необходима, но не против гипотетических Хара, а против реальных агрессивных соседей. Ей имею в виду объединенный арабский халифат, окружающий нашу маленькую страну со всех сторон и ведущий против нее необъявленную войну. О, да, конечно, вся необходимая военная помощь будет предоставлена, нужно только выработать совместную стратегию обороны. Того, что случилось в следующий момент, не мог предположить никто. Сотрудник правительственного комплекса вошел с большим подносом, на котором стояли три вазы с отборным виноградом. Поставив поднос на стол, он вынул из кобуры пистолет и открыл огонь по пришельцам. Он стрелял со скоростью ковбоя из Вестерна. Четверо из гостей были бы поражены пулями, если бы не костюмы «Ангел». Голда бросилась на стрелявшего, и очередная пуля вошла в ее грудь. Рина среагировала раньше других арамейцев. Вскинув руку, она поразила стрелка импульсом сонора, и тот рухнул возле стола, как был, с пистолетом в руке. Вбежали охранники, но было поздно. Голда, а Виктор уже не подавала признаков жизни. Один из охранников бросился к премьер-министру: Голда, как же это? Не умирай! Причитать бесполезно, крикнул Дани ему в самое ухо. Только мы можем ее спасти. Дорога каждая секунда. Обеспечьте нам беспрепятственный проход к кораблю, и она будет жить. Девочки, хватайте ее! Дина и Рина подняли убитую и кинулись обратно к кораблю. Дани и охранник с пистолетом в руке бежали впереди. Мысленным приказом Дани открыл дверь скафы и спустил трап. Эстер и Алон вырвались вперед, и к тому моменту, когда бахуры втащили голду на борт, уже выкатили и открыли капсулу спасения. Закрыв крышку и нажав стартовую кнопку, Эстер посмотрела на свой секундомер. «Три минуты 20 секунд. Мы успели». Охранник с ужасом смотрел, как тело премьер-министра затапливает голубая жидкость. «Кто вы ей?» Спросил Дани, не прибегнув к анализу мысли несчастного, на котором лица не было. Муж. Не бойтесь, голда в безопасности, это капсула спасения. Голубая жидкость, кислородоноситель и коктейль питательных веществ, теперь ее мозг не умрет, даже если сердце не бьется. Особые кибернетические агенты обеспечивают микроциркуляцию прямо через кожу и кости черепа. Здесь три медика, вооруженных новейшими технологиями, теперь с ней все будет в порядке. Тем временем Эстер уже подключила к капсуле вычислитель и занялась диагностикой. Военный медик Ильяху Бен Маше мог бы гордиться своей ученицей. Через пять минут она уже знала все о повреждениях, причиненных выстрелом.